Президент Сирии Башар Асад. Наша съемочная группа побывала в гостях у сирийской семьи по фамилии Гонва. Глава семьи, 52-летний Абу, его жена Ом и две дочери. Старший 23 года, младший 21. Это простые люди. Таких семей тысячи в Сирии. У каждой своя маленькая драма, связанная с войной. Эти люди, например... До начала боев жили неподалеку от Дамаска в районе Духания. Однако осенью 2014 года их селение захватила одна из многочисленных группировок боевиков, которые наряду с ИГИЛ воюют против армии Башара-Асада. По словам семьи Гонва, как только террористы вошли в их селение, первым делом выгнали местных жителей из домов, вынесли оттуда все ценное а затем захватили в плен людей, за которых можно было бы получить выкуп. В их числе оказались и омазды черми. Они пробыли в плену три недели. Женщин не тронули только потому, что террористы надеялись на них заработать деньги, но в результате обменяли на военнопленных. Женщины до сих пор вспоминают с содроганием о том времени. После возвращения из плена семья поселилась в Дамаске снимает полуразрушенный дом в той части столицы, которую контролирует сирийская армия. Семья очень бедна, им приходится арендовать две комнаты и кухню за 100 долларов. Это гигантская сумма, поскольку у семьи почти нет дохода. Отец семейства перебивается случайными заработками, пытался найти работу в соседнем Ливане, но безуспешно. В разрушении страны и своем обнищании Глава семьи Абу обвиняет террористов. Он говорит, что раньше люди чувствовали себя в безопасности, жили в стабильной стране, а теперь каждый раз, выходя из дому, боятся, что какой-нибудь головорез может их убить. Взрослые дочери Абу несколько лет назад надеялись получить образование и работу, но сегодня понимают, что ближайшее будущее весьма туманно. Пока некоторые наши молодые мужчины покидают страну, чтобы избежать службы в армии, мы вынуждены просить помощи у других. И слава богу, что Россия пришла на помощь. Надеемся, что русские будут и дальше помогать, и это поможет разрешить сирийский кризис. Эти люди жалеют только об одном, что военную помощь Россия оказала только в 2014 году. Но все равно сирийцы очень благодарны. Мы бы хотели поблагодарить российского президента и надеемся, что русские никогда не столкнутся с тем, что пережили сирийцы. Мы чувствуем себя сильнее благодаря поддержке таких сильных стран, как Россия и Иран. Несмотря на бедность, эта сирийская семья, в отличие от многих, не убежала в Европу раньше. И тем более не собирается покидать страну в то время, когда Сирии стала помогать Россия. Вы удивитесь, но некоторые европейцы, которые поддерживали американцев в операции против Асада, вместо того, чтобы благодарить Россию, обвиняют нашу страну в притоке сирийских эмигрантов в Европу. Мол, Россия поддерживает так называемый режим Масада и не дает демократической коалиции во главе со Штатами нести сирийцам свободу и демократию. Именно так, например заявила аналитик американского телеканала Fox News Кэтлин Макфарланд. Она утверждает, что Россия посылает военную технику по морю, по суше, по воздуху, все ради того, чтобы правительство осада продолжало военные действия. От этого якобы усугубляется проблема с беженцами, которую президент России, по заверениям западных политиков, хочет навязать Европе. Той же версии придерживается, конечно же, и президент Украины Петр Порошенко. Он решил, что не только Украина в планах России, но, вероятно, еще Европа и весь Ближний Восток. Именно этим продиктованы его слова о российских зеленых человечках, которые высаживаются сотнями в Сирии, инспирируя рост насилия на Ближнем Востоке и провоцируя дальнейшее увеличение количества беженцев в Европейский Союз. Понятно, для кого старается президент Украины Порошенко, озвучивает позицию своих американских и европейских друзей. Вежливые люди им видятся кругом. Русским навесили ярлык новых агрессоров, которые вначале завоевали часть Украины, а теперь направились в Сирию. Уже не первый год США и Европейский Союз называют русских не иначе, как оккупантами. Каждые полгода... Против России ужесточаются старые санкции и вводятся новые. И мало кто вспоминает, что с августа 2014 года на юго-восток Украины Россия регулярно отправляет гуманитарные конвои. Каждый конвой везет на Донбасс свыше тысячи тонн продуктов питания и медикаментов. За все время из России были доставлены десятки тысяч тонн грузов. Тем самым наша страна помогла предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе. Более того, Россия приютила 2,5 миллиона беженцев со всей Украины. Им были предоставлены жилье и работа. Как не покажется это абсурдным на первый взгляд, европейцы в принципе менее толерантны к чужакам, чем жители нашей страны. Именно потому, что европейцы привыкли жить в своих национальных квартирах, строить nation стейт», Национальное государство. А Украина – это страна существенно большая по численности населения, чем Румыния или Болгария. И само собой разумеется, для Европы беженцы из Украины, в том количестве, которое приняла Россия, были бы серьезнейшей проблемой. И в этом смысле, конечно, Россия спасла Европу от наплыва украинских беженцев. Впрочем, спасибо от Европы, Россия за это дождется вряд ли. Забыли же европейцы, как наши солдаты и офицеры за них умирали. Например, за освобождение одной Польши погибло 600 тысяч советских бойцов. Спустя десятилетия они стали для польских политиков не освободителями, а оккупантами. И памятники им начали сносить. Вот и в Крыму, оказывается, оккупанты орудовали. Правда, не советские, а российские. Впрочем, для западных политиков разницы никакой. Все равно русские для них всегда оккупанты, которые хотят войны. Другого лица России Запад не видит. Как, например, не хочет признавать того факта, что почти 100% жителей Крыма сами сделали свой выбор и присоединились к России. Основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, Президент Путин внес в федеральное собрание и попросил рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополя. Удивительно, но то, чего нельзя делать России, позволено Европе. Ведь референдумы за отделение в европейских странах сегодня не новость. Так, в Каталонии многие тоже хотят жить отдельно от Мадрида и тоже проводят своего рода референдумы. 27 сентября 2015 года на парламентских выборах народ сделал выбор в пользу сторонников независимости Каталонии от Испании. Это значит, что со временем каталонцы могут провозгласить свою независимость. 18 сентября 2014 года в Шотландии, наоборот, отказались отсоединяться от Англии. Однако 13 сентября уже 2015 года Глава правительства Шотландии Никола Стерджин признался, что они планируют провести новый референдум. Но как же так? Почему, когда на территории Европы кто-то хочет провести референдум или как-то выразить свое желание, то никаких проблем это не вызывает, в то время как референдум в Крыму сделал из России страну-оккупанта? При этом в Крыму порядок и спокойствие, а на улицах Европы творится настоящий беспредел.